Чтобы действовать наверняка, я выяснила, где живёт Джада Чинли, и начала следить за ней. Понадобилось всего 4 дня, чтобы всё понять. Однажды я заметила, как в дом Ли приехал курьер с большой коробкой. Джада впустила его в дом, а вышел тот только спустя 40 минут. Кого-то он мне напомнил. Я последовала за курьером и вскоре по походке и движениям рук узнала в нём Игната. Форма была прикрытием, хоть и настоящим. И явно они там не посылку рассматривали. То же самое повторилось через 2 дня и потом ещё через 5. У тебя не будет любви. Человек, предавший свою сестру, не может быть полезным гражданином нашего общества. Вынесла я очередной приговор, ощущая, как нечто тёмное заволакивает вены. Я связалась с Наджот и попросила её о встрече. Мы сели в беседке у небольших водопадов. Я взяла с собой глазированные булочки, которые дома есть не могла и чай в термокружках. Наджет, мне нужна твоя помощь. Какая? С готовностью откликнулась она. Хочу помочь одному человеку, но так, чтобы он не знал, кто ему помог. Он вредит себе, но это скоро могут заметить стражи. Не хочу допускать, чтобы его наказали. Что нужно делать? Без лишних вопросов спросила та. Просто будь в нужном месте в нужное время. А когда он появится, догони его и ненавязчиво предложи помощь. Отправь его в апартаменты за ярмарочной площадью, в комнату номер 3. Код от двери пришлю. Там ему подправят историю. Сможешь быть убедительной? Вполне. Ты скажешь кого, где и когда мне ждать? Это будет завтра. Где и кого, я назову, а точное время узнаешь сама. Тебе придётся немного подождать. Наджот допила чай и внимательно посмотрела на меня. Я разглядывала ровные круги на поверхности озера от падающей воды, расходящиеся к берегам. "Это не опасно?" уточнила Наджот. "Наказание всегда настигает виновного", сухо ответила я, но потом смягчилась и добавила: "Ни тебе, ни мне это ничем не грозит. Главное помочь человеку".